а сердце мое при этом обливается кровью из-за потери замечательного друга, незаменимого Хеллидона. «Бедняжка!» — сочувственно вздохнул Сервилий с обожанием, глядя на актрису. Аврелий начал терять терпение. Ясно, что друг не даст ему серьезно поговорить с этой женщиной. «Тит!» — решительно обратился он к нему. «Ниса хочет пить». «Сбегай и принеси ей вина. Здесь на углу есть таверна. Я мигом туда и обратно». «Не станешь ведь ты предлагать этой утонченной девушке какое-то дешевое вино. Возьми полонкин и поспеши в термополий на Номинанской дороге». «Термополий» своего рода столовое самообслуживание, где на прилавке выставляли большие глиняные чаши с горячими супами. Подобных заведений было много как в Риме, так и в других крупных городах. Руины таких столовых можно и сегодня видеть в Помпеях, Геркулануме и Остии. «Так далеко?» «На это же уйдет столько времени!» — возразил Сервилий, которому очень не хотелось отказываться от участия в беседе. «Вот именно! Чем раньше отправишься, тем быстрее вернешься!» — поставил точку Аврелий. «И вы тоже уйдите отсюда!» — приказал он служанкам. Неса не стала возражать. Уютно устроившись на подушках, она по-детски приласкала своего зверька, и неуверенно посмотрела на Патриция. «Ну вот, когда мы наконец-то остались одни, прекрасная Неса, можешь больше не изображать из себя женщину с разбитым сердцем», — решительно заговорил Аврелий. «Прежде всего расскажи мне, с кем ты встречалась, кроме Ретиария». «Но я...» — начала была актриса. «Послушай, дорогая...» — прервал ее сенатор потеряв терпение. «Я, между прочим, еще и магистрат. А это значит, что в любую минуту имею право запретить твой прелестный спектакль и выпороть тебя на сцене без всякого грима перед твоей любимейшей публикой». «Ты не посмеешь», — заговорила Эниса уже не так уверенно. Положение актрисы время было довольно шатким, и женщина хорошо понимала, что публий Аврелий, угрожая ей, мог легко перейти от слов к делу. «То есть как это, не посмею? Ты очень убедительна на сцене, когда бичуешь себя кнутом. А он настоящий? Или ты в самом деле получаешь удовольствие?» — наступал Патриции, не слишком ласково взяв ее за руку. «Что тебе нужно?» — спросила Неса, резким движением высвобождая руку. Тон ее изменился, не осталось ни жеманства, ни притворства. Теперь с Аврелием была деловая женщина, обсуждавшая условия договора. «Рассказывают о каких-то празднествах, которые ты посещала вместе с Хеллидоном. Мне нужны имена гостей и, конечно же, не жалких актеришек». Или шутов. Это известные люди с Надеюсь, у тебя хватит так-то. Я часто бывала на праздниках у Сергия Маврика. Адвоката уточнила вврели, поморщившись, и когда женщина кивнула, спросил: сколько же он платит тебе за выступление перед гостями? — Синано мелочится, — раздраженно ответила Неса. — Знаешь, сколько я получаю в театре? — Двести сестерцев, а это больше, чем годовой доход многих людей твоего ранга. — Почти столько же, сколько мне, Астр, — изумившись присвистнул Аврелий. Ни для кого не было тайной, что самый знаменитый римский актер претендовал на сказочные гонорары, и даже будто бы Миссалина не просто покровительствовала ему, но кто посмел бы громко говорить о супруге Цезаря? — Отчего же в таком случае ты соглашалась танцевать в доме Сергия? — продолжал Патриций тоном следователя. —